Отдел 16. Петр – еврейский каббалист, а не посвященный. Что касается Петра, критика Библии показала, что, по всей вероятности, он не имел никакого другого отношения к основанию Латинской Церкви в Риме, как только то, что он дал этой Церкви предлог, за который так охотно ухватился коварный Ириней – Предлог наделения этой церкви новым именем для этого апостола – Петра или Кифа, именем, которое путем легкой игры словами могло удачно быть связано с Петрома. Петрома – это была пара каменных дощечек, употребляемых иерофантами при посвящениях во время завершающей мистерии. В этом кроется секрет претендования Ватикана на трон Петра. Как уже было процитировано в «Разоблаченной изиде», том 2, глава 2, врезка, в «Восточных странах» название «Петер» на финикийском и халдейском языках «Истолкователь» очевидно было титулом этого персонажа – Иерофанта. Конец врезки. «Постольку, и как истолкователи неохристианства», Папы римские совершенно бесспорно обладают правом называться наследниками титула Петер, но они едва ли имеют право называться наследниками и менее всего истолкователями доктрин Иисуса Христа, ибо существует Восточная Церковь более старая и намного более чистая, нежели римская иерархия, которая всегда преданно придерживалась первоначальных учений апостолов и, как известно из истории, отказалась следовать за латинскими отступниками от первоначальной апостолической церкви, Однако довольно любопытно, что ее римская сестра до сих пор именует ее Раскольнической церковью. Бесполезно повторять здесь причины изложенного выше, так как все они находимы в разоблаченной Изиде, где слова «петр», «патар» и «питар» объяснены, и показано происхождение сидения питы». После изучения вышеизложенных страниц читатель узнает, что на гробу царицы Ментухепты, 11-й династии, 2250 год до Рождества Христова по Бунзену, была найдена надпись. Эта надпись в свою очередь оказалась списанной с 17 главы книги мертвых, относящейся не позднее, как к 4500 году до Рождества Христову или к 496 году до сотворения мира по хронологии книги Бытия. Тем не менее, барон Бунзен показывает группу данных иероглифов Петер Реф Су, слово «мистерий» и священную формулу, перемешанную с целым рядом пояснительных заметок и различных толкований на памятнике 4000-летней давности. Врезка. Это равносильно высказыванию, что запись, правильное истолкование, в то время уже перестало быть понятной. Мы просим наших читателей понять, что священный текст, гимн, содержащий слова ушедшего духа, существовал в таком виде около четырех тысяч лет тому назад и был полностью непонятным царским писцам. Конец врезки. Непонятным для непосвященных – это несомненно. Это доказывается запутанными и противоречивыми пояснительными заметками. Все же не может быть сомнения, что это было, ибо еще продолжает быть. Словом «мистерий». Барон далее поясняет. «Мне кажется, что наш ПТР есть буквально старый армейский и еврейский патар который встречается в повествовании об Иосифе в качестве специального слова для понятия ⁇ истолкование ⁇ откуда и слово ⁇ Питрум ⁇ представляет термин для обозначения истолкования какого-либо текста или сна. Это слово ⁇ ПТР ⁇ было частично истолковано благодаря другому слову, подобным же образом написанному в другой группе иероглифов на стеле. Глифом ему служило изображение открытого глаза и истолкованного д'еруже как показаться, а бунзаном как осветитель, что более правильно, как бы то ни было, слово патер или петер поместила бы обоих как учителя, так и ученика в круг посвящения и соединила бы их с тайной доктриной, тогда как в сиденье Петра мы едва ли можем усмотреть какую-либо связь с Петромой, двойными каменными дощечками, употребляемыми иерафантом при высшем посвящении в течение завершающей мистерии, как уже упоминалось, также из «питха-стхана» сиденья или «место сиденья», Термином, употребляемым в мистериях тантриков в Индии, в которых конечности сати разбрасываются и затем снова соединяются, как конечности азириса и зидой. «Питха» – санскритское слово. Оно также употребляется для обозначения «сиденья ламы-посвятителя». Разобраться, являются ли все вышеприведенные термины просто совпадением или чем-то другим, предоставляем нашим ученым символогам и филологам, мы констатируем факт и ничего больше. Многие другие писатели, намного более ученые и заслуживающие быть выслушанными гораздо больше, чем автор данных строк когда-либо, претендовал – Достаточно наглядно доказали, что Петр никогда не имел какого-либо отношения к основанию латинской церкви, что его предполагаемое имя Петра или Кифа, так же, как и его апостольство в Риме, является ничем иным, как просто игрой с термином, который в каждой стране означал в той или иной форме иерофанта или «истолкователя мистерий». И наконец, что он вовсе и не умер мученической смертью в Риме, где он, по всей вероятности, никогда не был, а умер даже в допочтенной старости в Вавилоне. Сефертал Дот и еврейской рукописи Великой Древности, это, очевидно, подлинник и очень драгоценный документ, судя по тому, как заботливо евреи скрывали его от христиан. Симон, Петр, упоминается, как Верный слуга Бога, который проводил свою жизнь в аскетизме и медитации, как каббалист и назарей, который жил в Вавилоне наверху башни, составлял гимны, проповедовал благотворительность и там умер».